Глава тринадцатая. Чёрный ход. Огромный многоквартирный дом, где жило семейство Джек, был не из тех зданий, благодаря которым так изумляет и потрясает воображение остров Манхэттен, не из числа взмывающих в облака бетонных башен, чьи стены, подобные отвесным утёсам с вершинами, от одного вида которых кружится голова, словно принадлежат ни земле, но небесам. Именно эти громады мигом представляются европейцу при одной мысли о Нью-Йорке, а когда к нему приближается океанский пароход, возникают перед глазами высыпавших на палубу пассажиров во всей своей подавляющей бесчеловечной красоте, невесомо поднимаясь над водой. Нет, то было здание совсем другого рода. То было здание как здание отнюдь некрасивая, но внушительная, эдакая объемистая, солидная, тяжеловесная громадина. С виду словно сплошной огромный куб из камня и прокопченного городским дымом кирпича, пробитый ровными рядами многочисленных окон. Здание это занимало целый квартал Манхэттена. Но тот, кто попадал внутрь, обнаруживал, что куб этот как бы полый. Посередине находится большой квадратный двор, лежащий в двух плоскостях. Нижняя часть по самой середине, посыпанная песком, ровная площадка, а как бы ступенью выше с четырех сторон разбиты клумбы, и эту цветочную раму квадрата окаймляет снаружи широкая, выложенная кирпичом дорожка. За дорожкой по всем четырем сторонам двора тянулись арки, это напоминало огромную галерею. В ней на равных расстояниях друг от друга расположены были двери, многочисленные подъезды. Здание казалось таким внушительным, таким огромным и прочным, словно вытесанное в этой вечной скале оно было частью самого острова. Но нет. На самом деле громадную постройку пронизывали изнутри ходы и ячейки, словно в Исполинском улье. Она стояла на мощных стальных сваях, возносящихся над подземными пустотами и опирающихся на изогнутые своды. Ее нервы, кости и сухожилия уходили далеко вглубь, ниже мостовых и тротуаров, в скрытый мир многоэтажных подвалов, а еще ниже, в недрах истерзанной скалы, скрывался железнодорожный туннель. Лишь в минуты, когда обитатели этого величественного здания ощущали дрожь под ногами, они вспоминали, что внизу мчатся поезда, сверкающие лаком экспрессы, прибывают и уносятся прочь в любое время дня и ночи. Лишь тогда кое-кто с горделивым удовольствием размышлял о том, до чего же хитроумно Нью-Йорк опрокинул порядок, твердый и непреложный для всей остальной Америки», Только здесь, в Нью-Йорке, стало модой жить у самых рельс и даже над ними. В тот октябрьский вечер, незадолго до семи, старик Джон, который работал в этом здании при одном из грузовых лифтов, брел по парк-авеню, собираясь заступить на ночное дежурство. Он уже подошел к дому и готов был войти но тут его окликнул какой то человек лет тридцати явно хвативший лишнего эй приятель бесцеремонное обращение прозвучало словно быльстиво но слышалась в нем и какая то опасная вкрадчивость и старик сердито покраснел он ускорил шаг но пьяный ухватил его за рукав и сказал вполголоса будьте так добреньки уделите мне нет уж в сердцах отрезал старик Ничего я не могу тебе уделить. Я тебя вдвое старше и весь век работаю, даром сроду ничего не получал. Вот и ты заработай, коли хоть на что-нибудь годен». «Ишка!» — глумливо переспросил пьяный, взгляд у него вдруг стал колючий и свирепый. «Да, вот так!» — огрызнулся старик Джон, повернулся и прошел под высокой аркой в дом. Он был не слишком доволен собой, Но ответа по поостроумнее и позлее в ту минуту не нашлось. И, шагая по галерее ведущей к южному крылу здания, он все еще что-то бормотал себе под нос. — Ты чего, папаша? — спросил его Эд, дневной лифтер. — Кто тебя уел? — А, ну их! Все еще сердито с досадой пробормотал старик. Уж эти мне лодырь попрошайки. Один сейчас привязался ко мне у дверей. Удели ему, видишь ли, монетку. — Молодой парень, не старше тебя, выпрашивает милостыню у старика, ни стыда, ни совести. Я ему так и сказал. — Коли ты, говорю, на что-нибудь годен, так поди да заработай. — Вон как, — без особого интереса сказал Эд. — Да, вот так, — подтвердил Джон. — Таких сюда и подпускать-то близко не след. Лезут в наш квартал ровно мухи на мед. У нас тут живет чистая публика, и нечего всяким бродягам ее беспокоить. При словах о чистой публике голос его несколько смягчился. Вот кому старик, видно, относился с почтением, чтобы там ни было, а покой чистой публики надо беречь и охранять. — Потому они сюда и лезут, — продолжал старик, — знают, что наши жильцы — люди сочувственные, вот и пользуются ихней добротой. Только вчерашний день один такой выпросил у миссис Джек Доллар, я сам видал. «Здоровенная детина вроде тебя. Надо было мне сказать ей, чтоб ничего ему не давала. колиб он хотел работать, так нашел бы себе место, не хуже нас с тобой. До чего дошло? Не может женщина спокойно выйти из дому прогулять собачку, оглянуться не успеет, а к ней уже подкатится какой-нибудь бродяга. Был бы я управляющим, уж я бы их окоротил». Для нашего дома это непорядок. Наши жильцы чистая публика не годится им такое терпеть. Произнеся эту речь, которая так и дышала чувством оскорбленного достоинства и готовностью оберечь простодушно доверчивую чистую публику от дальнейших посягательств со стороны мошенников-попрошаек, старик Джон несколько поуспокоился, вошел с черного хода в южное крыло здания и через несколько минут был уже на своем посту у грузового лифта, готовый дежурить всю ночь. Джону Инборгу было уже за шестьдесят. Родился он в Бруклине. Отец его, матрос, был норвежец, а мать горничная ирландка. Но всякий с первого же взгляда сказал бы, что плод этого смешанного брака — коренной американец, судя по всему, заправские янки. Даже сложение и весь облик Джона Инборга отмечены были чисто американскими чертами. Быть может, они зависят частично от климата и географии, частично от темпа жизни, от речи и местных обычаев. Особый нервный настрой и жизненная энергия по-своему обтачивают плоть и осанку. Так что, как бы разнообразны ни были истоки, мгновенно и безошибочно узнаешь, перед тобой американец. Вот и старик Джон был по всем признакам настоящий американец. Тощая шея, сухая, жилистая, изрезанная морщинами от долгих ненастей. И лицо тоже сухое, морщинистое, словно выжатое, как лимон. И рот не жестокий нет, но губы сухие, плотно сжатые, малоподвижные, одеревенелые. Подбородок несколько выпечен, будто вся окружающая жизнь — Полная разлада и противоречий даже самому его черепу и костяку прибавила неподатливости и придала им выражение упрямого вызова. Рост чуть повыше среднего, но все тело, как и лицо, и шея, сухое и точно дубленое, и от этого он казался выше. Руки у старика были такие большие, костлявые, в набрякших синих жилах, словно уж чересчур много они поработали на своем веку. И даже голос и речь его были явно американские. Он был скуп на слова, говорил сухо, гнусаво и невнятно. По произношению его, скорее всего, приняли бы за уроженцы Вермонта, хотя резкого акцента у него не было. Но особенно заметны были свойственные истомуянки, краткость и язвительность речи, как будто верные признаки неизменно дурного настроения. Однако старик Джон вовсе не отличался недобрым нравом, хотя подчас оказался старым брюзгой. Просто такая уж у него была повадка. Он не лишен был чувства юмора и охотно вставлял словцо в грубоватую шутливую перебранку лифтеров помоложе, которые вечно поддразнивали друг друга. Но под маской резкости и язвительной строптивости пряталась и некоторое мягкосердечие. Это стало ясно сейчас, когда появился Герберт Эндерсон. Герберт обслуживал по ночам пассажирский лифт южного подъезда. Это был добродушный толстый парень лет двадцати пяти, с пухлыми щеками, украшенными до смешного ярким младенческим румянцем. Глаза его смотрели живо и весело, и он явно гордился гривой круто вьющихся каштановых волос. Старик Джон отличал Герберта среди всех служащих огромного здания. Это был его любимец, что, впрочем, едва ли можно было бы заметить, слушая сейчас их беседу. «Ну, как дела, папаша?» — крикнул Герберт, входя в грузовой лифт, и игриво ткнул старика в бок. «Еще не видал двух блондиночка?» а Едва уловимая сухая усмешка Джона Инборга стала заметней, Резче обозначилась упрямая складка губ. Тем временем он захлопнул дверь и потянул рычаг. — выдохнул он хмуро, словно босердито. — Не пойму, про что ты толкуешь. Лифт дошел до полуподвала и остановился. Старик отворил дверь. — Не поймешь, как же! — возразил Герберт. Он подошел к шкафчикам для одежды, стянул с себя пиджак и стал снимать воротничок и галстук. Я ж тебе говорил про тех двух блондиночек, помнишь?» Он уже стянул с мускулистых плеч рубашку, наклонился и, опершись одной рукой о шкафчик, снимал башмак. «А-а-а!» так же хмуро отозвался старик. «Вечно ты мне что-то там толкуешь, а я и не слушаю. В одно ухо входит, в другое выходит». «Ах, вон как!» — насмешливо-недоверчиво переспросил Герберт. Он уже расшнуровывал второй башмак. «Да, вот так», — сухо ответил Джон. В голосе его все время сквозило хмурое недовольство, и, однако, чувствовалось, что болтовня Герберта втайне его забавляет. Начать с того, что он и не подумал уйти. Напротив, прислонился к отворенной двери лифта, небрежно скрестил худые старческие руки в слишком просторных рукавах потертой серой шерстяной куртки, которая на работе служила ему неизменной формой, и ждал все с той же упрямой усмешечкой, словно наслаждался этими пререканиями и готов был длить их без конца. «Что ж ты за человек после этого?» Герберт снял тщательно отглаженные брюки, достал из шкафчика вешалку и аккуратно их повесил. Поверх брюк повесил пиджак и застегнул на все пуговицы. — Я-то стараюсь, все для тебя уладил. — А ты на попятный? — Ладно, папаша, — продолжал он с наигранной покорностью. — Я думал, ты человек компанейский, старался, хлопотал, а ты разрушаешь компанию. Коли так придется мне приглашать кого-другого. — Ах, вон как, — сказал старик Джон. — Да уж так, — отозвался Герберт таким тоном, словно сразил собеседника наповал — Я тебе готовил забаву, первый сорт. Да видно, с тобой каши не сваришь. Старик не ответил. Стоя в одном белье и носках, Герберт расправил плечи и минуту-другую энергично поворачивался, подтягивался, сжимал и разжимал руки, так что буграми вздувались мышцы, а под конец поскреб в затылке. — А где наш заправилом? — вдруг спросил он. — Видал ты его нынче? «Кого — Кого? — с недоумением переспросил Джон. — Генри? Когда я шел, у дверей его не было, и тут нет, верно, опоздает? А — А? В этом коротком возгласе слышалось самое суровое неодобрение. Старик безнадежно махнул узловатой рукой. — Зануда этот Генри, — сказал он жестко, отрывисто, как все старики, когда они, чтоб не отстать от молодых, щеголяют непривычными жаргонными словечками. «Зануда и больше никто. Нет, я его нынче не видал». «Нет, он парень неплохой, когда его узнаешь поближе», — весело сказал Герберт. «Сам понимаешь, когда человек что вбил себе в голову, он уж больше ни про что и не помнит. Ему надо, чтоб весь свет об том же хлопотал. А вообще-то Генри неплохой парень, когда не долдонит свою чепуховину». «Вот-вот», — вдруг с жаром воскликнул Джон, — Но не в знак согласия, просто он кое-что вспомнил. Знаешь, что он мне тут сказал? Интересно, говорит, что бы запили наши здешние толстосумы, если бы им пришлось кое-когда в спину гнуть ради хлеба насущного? Так и сказал. А эти, говорит, старые суки, да-да, прямо так и ляпнул. Старик Джон сердито помотал головой. — Эти, — говорит, — суки, — я, — говорит, — целыми вечерами только и делаю, что подсаживаю их в машины, да высаживаю, под локоть поддерживаю, не могут сами шагу ступить. А если бы им пришлось на карачках полы мыть, как нашим матерям? — И вечно он вот эдак болтает, — сердито выкрикнул старик Джон. — На чай-то у них берет, не стесняется, а сам вон что про них болтает. «Нет», — пробормотал он и постучал по стене костяшками пальцев, — «не по душе мне такие разговоры. Коли у него эдакие мысли, нечего ему тут служить. Не по душе мне этот малый». «Да нет, папаша», — беспечно равнодушно заметил Герберт, — «хэнк парень неплохой, он ничего особенно худого не думает, просто ворчит и все». С проворством и ловкостью, какие даются долголетним навыкам, — Он надел крахмальную манишку, обязательную принадлежность своей форменной одежды и вдел запонки, наклонился, поглядел в неудобное, слишком низко висящее на стене зеркальце, рассеянно бросил через плечо. — Стал быть, не составишь мне компанию с теми двумя блондиночками? Пороху, что ли, не хватает? А, -а, -а к старику Джону вернулась обычная насмешливая брюзгливость. — Болтаешь зря. Я на своем веку столько девчонок перевидал, что тебе и во сне не снилось. — А вон как, — сказал Герберт. — Да, вот так, — сказал Джон. — Бывали у меня и блондинки, и брюнетки, и какие хочешь. — А рыжих не бывало, папаша? — ухмыльнулся Герберт. — Были и рыжие, — проворчал старик. — Уж, наверное, побольше, чем у тебя. — Так ты гуляка, что ли? — сказал Герберт. — Весь век за девочками гонялся. — Никакой я не гуляка и ни за какими девочками не гонялся. — Еще чего! — презрительно буркнул старик Джон. — Я человек женатый, сорок лет как женат. У меня дети взрослые постарше тебя. — Ах ты, старый обманщик! — с наигранным возмущением обернулся к нему Герберт сперва расхвастался своими блондиночками да рыженькими а теперь хвасты что ты человек семейный да ты ничего я не хвастал перебил старик я тебе про нынешние не говорю я про то что было прежде он когда они у меня были сорок лет назад кто был простодушно переспросил герберт жена и дети а брезгливо сморщился джон «Толкуй с тобой. Не старайся, меня не разозлишь. Я в жизни столько всего повидал, что тебе и во сне не снилось. Скаль, зубы, коли охота, меня не проймешь». «Нет, зря ты отказываешься, папаша», — словно бы с сожалением сказал Герберт. Он уже натянул серые форменные брюки, поправил широкий белый галстук и, почти присев перед низеньким зеркалом, проверял, ладно ли сидит пиджак, на его широких плечах. «Вот погоди, сам увидишь, каковы блондиночки. Я одну подобрал нарочно для тебя». «Нечего для меня никого подбирать», — пробурчал старик Джон. «Не досуг мне глупостями заниматься». Тут с лестницы быстрыми шагами вошел Генри, ночной швейцар, и загремел ключом, отпирая свой шкафчик. «А, приятель!» — шумно приветствовал его Герберт. «Послушай, ну что ты скажешь? Я тут для папаши расстарался, сговорил двух блондиночек весело провести вечерок, а он в кусты. Разве ж так полагается?» Генри не ответил. Бледное узкое лицо его было сурово, глаза жесткие холодны, точно голубая эмаль. Он даже не улыбнулся, снял пиджак и повесил в шкафчик. «Где ты был?» — спросил он. Герберт изумленно посмотрел на него. «Когда это?» «Вчера вечером». «Вчерашний вечер у меня был свободный», — сказал Герберт. «А у нас он был не свободный», — сказал Генри. «У нас было собрание, и спрашивали про тебя». Он повернулся, устремил холодный взгляд на старика Джона. «И про тебя», — сказал он резко. «Ты тоже не явился». Лицо старика застыло. Он переступил с ноги на ногу и нетерпеливо, беспокойно забрабанил узловатыми пальцами по стенке лифта. Этот быстрый, досадливый стук выдавал, что ему не по себе, но на взгляд Генри он ответил холодным, непроницаемым взглядом, и сразу видно было — он, швейцара, терпеть не может. И в самом деле, как бывает с людьми прямо противоположного склада, каждый из этих двоих чуял в другом врага. «Ах, вон как!» — сухо сказал Джон. «Да, вот так!» — отрубил Генри. И, уставив на старика холодный взгляд, точно дуло пистолета, прибавил. «Будешь ходить на собрания, как все ходят, понятно? А не то вылетишь из профсоюза, хоть ты и старик, а тебя это тоже касается». «Вот оно что!» — язвительно процедил Джон. «Да, вот то-то!» — сказал Генри, как отрезал. «Ух ты!» — Герберт густо покраснел, он совсем сник от смущения и виновато заикаясь, пробормотал. «Я ж про это собрание начисто позабыл. Вот ей-богу, я только...» «А надо помнить!» — резко перебил Генри, меряя его безжалостным взглядом. «Я... У меня все членские взносы уплачены. — пролепетал Герберт. — Это ни при чем. Не о взносах разговор. Что с нами будет, если каждый раз, как собрание, так все в кусты, черт подери? — продолжал он, и в его резком голосе впервые прорвался жар гнева и убеждения. — Нам надо держаться всем заодно, иначе никакого толку не будет. Он замолчал и угрюмо поглядел на Герберта, а тот, красный как рак, совсем повесил нос, точно набедокуривший школьник. И тут Генри снова заговорил, но уже мягче, спокойнее, и теперь можно было догадаться, что под внешней суровостью скрывается неподдельное доброе чувство к провинившемуся товарищу. — Ладно, на этот раз сойдет, — промолвил он негромко. — Я сказал ребятам, что ты простыл, а в следующий раз я тебя приведу. Он окончательно умолк и начал быстро раздеваться. Герберт был еще взволнован, но ему явно полегчало. Он, видно, хотел что-то сказать, но раздумал. Наклонился, напоследок с одобрением оглядел себя в зеркальце и, вновь воспрянув духом, быстро прошел к лифту. — Ладно, папаша, поехали, — бойко сказал он. Шагнул в кабину и с притворным огорчением прибавил. — Обидно все-таки... Что ты упускаешь, блондиночек? А может, как увидишь их, так еще передумаешь? — Ничего я не передумаю, — с угрюмой непреклонностью возразил Джон, захлопывая дверь лифта. — Ни насчет них, ни насчет тебя. Герберт поглядел на старика и добродушно рассмеялся. На щеках его ярче разгорелся младенческий румянец, в глазах плясали веселые огоньки. «Так вон, как ты про меня думаешь!» И он легонько ткнул старика кулаком в бок. «Стал быть, по-твоему, мне нельзя верить, а?» «Ты мне хоть на десяти библиях клянись! Я тебе и то не поверю!» — пробурчал старик. Он нажал рычаг, и лифт пополз вверх. «Пустомеля, вот ты кто! А я тебя и не слушаю!» Он остановил кабину и распахнул тяжелую дверь. «И это называется друг!» Герберт вышел в коридор. Очень довольный собой и своим остроумием, он подмигнул двум хорошеньким развощеким горничным ирландкам, которые дожидались лифта, чтобы подняться выше, и через плечо большим пальцем показал на старика. «Что будешь делать с таким человеком?» — сказал он. «Я ему сосватывал блондиночку, а он мне не верит. Говорит, я просто трепло». «А он и есть трепло». — хмуро подтвердил стоик Джон, глядя на улыбающихся девушек. — Только и знает языком трепать. Все хвастается своими подружками. — А я бьюсь об заклад, у него сроду никаких подружек не бывало. Покажи ему блондиночку, так он удерет ровно заяц. «Хорош, друг, — Хорош друг-приятель с напускной горечью воззвал к девушкам Герберт. — Ладно, папаша, будь по-твоему, только уж когда эти блондиночки придут, вели им обождать, покуда я не вернусь. Слышишь? — Лучше ты их сюда не приводи, — сказал Джон. Он упрямо качал седой головой, держался воинственно, вызывающе, но ясно было, на самом-то деле он развлекается вовсю. Не желаю я, чтоб они сюда ходили ни блондинки, ни брюнетки, ни рыжие, ни другой какой масти, — бормотал он. — А коли придут, ты их все равно не застанешь. Я им велю убираться по-добру, по-здорову. Я с ними и без тебя управлюсь. Будь покоен. — И это называется друг! — горько пожаловался Герберт Горничным, снова ткнув через плечо большим пальцем в сторону старика и двинулся прочь по коридору. — Все равно не верю я тебе! — крикнул старик ему вдогонку. — Нет у тебя никаких блондинок, и сроду не было! «Ты ж маменькин сынок!» — с торжеством прибавил он, словно его осенила самая остроумная мысль за весь вечер. «Маменькин сынок, вот ты кто!» Герберт приостановился у двери, ведущей в главный коридор, и обернулся к старику словно бы с угрозой, но глаза его искрились весельем. «Ах, вон как!» — крикнул он. Мгновение он стоял и свиря поглядел на старика Джона, потом подмигнул девушкам, вышел за дверь и нажал кнопку пассажирского лифта, при котором он теперь должен был дежурить, сменив дневного лифтера. «Этот малый просто пустомеля», — хмуро сказал Джон девушкам, которые уже вошли в грузовой лифт и захлопнул дверь. «Все-то он болтает! Вот, мол, «Приведу блондиночек, только я пока что ни одной не видал, не?» Чуть ли не с презрением бормотал он себе под нос, когда лифт пополз наверх. «Он живет в Бронксе с матерью, а погляди на него, девчонка, так он напугается до смерти». «А надо бы Герберту завести себе подружку», — деловито сказала одногорничная. «Герберт, он славный». — Да вроде мало и неплохой, — пробурчал старик Джон. — Он и на лицо славный, — подхватила вторая девушка. — Ничего, сойдет, — сказал Джон и вдруг прибавил сердито. — А что это у вас нынче творится? Внизу у лифта целая гора всяких пакетов навалена. — У миссис Джек сегодня гости, — объяснила горничная И знаете что, Джон? — «Поднимите все это поскорей. Может, там есть такое, что нам прямо сейчас нужно?» «Ладно», — буркнул он то ли воинственно, то ли нехотя, скрывая под этой личиной свою добрую душу. «Постараюсь». «Похоже, все они нынче вечером поназвали гостей, — ворчал он. Бывает, засидятся и до двух, и до трех ночи. Можно подумать, иным людям больше и делать нечего, только и зная у них гости». Тут нужен целый полк носильщиков, все ихние пакеты перетаскать. Он как, — бормотал он себе под нос, — а нам что с этого? Хорошо еще, коли спасибо, скажут. — Ну, Джон, — с упреком сказала одна из горничных, — вы же знаете, миссис Джек не такая, сами знаете. — Да она-то, пожалуй, ничего, — по-прежнему словно бы нехотя пробурчал Джон, — Но голос его чуть смягчился. «Были бы все такие, как она, — начал он, — но вдруг снова вспомнил про того нищего и разозлился. Уж больно она добренькая. Только выйдет за порог всякие бродяги да попрошайки так к ней липнут. Вчера вечером, я сам видал, она и десяти шагов вступить не успела, а уж один выклинчил у ней доллар». — Это шерехнуться надо, такое терпеть! Вот я ее увижу, я ей так прямо и скажу. Вспомнив об этом возмутительном происшествии, он даже покраснел от гнева. Лифт остановился на площадке черного хода. Старик Джон отворил дверь, и горничные вышли, а он снова забормотал про себя. — У нас тут публика чистая, не годится им такое терпеть. И пока одна из девушек отпирала дверь черного хода, снисходительно прибавил. «Ладно, погляжу. Подниму ваши припасы». Дверь черного хода затворилась за обеими горничными, а старик Джон еще минуту-другую стоял и смотрел на нее, на тусклый слепой лист, покрытого краской металла с номером квартиры на нем и если бы кто-нибудь в эту минуту его увидел, то, пожалуй, заметил бы в его взгляде что-то вроде нежности. Потом он захлопнул дверь лифта и поехал вниз. Когда он спустился на цокольный этаж, швейцар Генри как раз поднимался по лестнице из подвала. Уже в форменной одежде, готовой приступить к ночному дежурству, он молча прошел мимо грузового лифта. Джон его окликнул. — Может, там захотят доставить пакеты с парадного хода, так ты посылай сюда ко мне, — сказал он. Генри обернулся, без улыбки посмотрел на старика, переспросил отрывисто, что? — Я говорю, может, там станут выгружать покупки у парадного, так посылай ко мне на черный ход, — повысив голос, сердито повторил старик. Не нравилось ему, что этот Генри вечно такой грубый и угрюмый генри все так же молча смотрел на него и джон прибавил у джеков нынче гости просили меня поскорее все доставить наверх стал быть если что еще привезут посылай сюда чего ради ровным голосом без выражения переспросил генри по прежнему глядя на старика в упор в вопросе этом слышался дерзкий вызов и неуважение к старшим К самому ли Джону, к управляющему домом или, может быть, к чистой публике, что в этом доме жила. И старик пришел в ярость. Жаркая душная волна, гнева прихлынула к горлу, и он не совладал с собой. — А потому, что так полагается, вот чего ради! — рявкнул он. — Ты что, первый день в таком месте служишь Порядков не знаешь? Не знаешь, что ли, у нас дом для чистой публики? нашим жильцам не понравится чтоб всякие посыльные с пакетами разъезжали вместе с ними в парадном лифте с чего бы это нарочито дерзко гнул свое генри почему это им не понравится да потому весь покраснев выкрикнул старик джон коли у тебя и на это соображения не хватает так и не слушай тут а поди наймись канавы рыть тебе за то деньги платят чтоб свое дело знал, обязан знать, коли ты в таком доме швейцаром. А коли ты до сих пор не выучился, так бери расчет, вот что. А на твое место другой найдется, кто получше соображает, что да как. Генри все смотрел на него жесткими, бесчувственными, точно каменными глазами. Потом сказал холодно, ровным голосом. Слушай, ты поосторожнее, а то знаешь, что с тобой будет. Ты ведь не молоденький папаша, так что лучше постерегись. Когда-нибудь ты начнешь прямо на улице расстраиваться из-за своих жильцов, как бы им не пришлось ехать в одном лифте с посыльным, да и зазеваешься, станешь думать». Как бы им, бедненьким, не повредило, что они поднимутся в одной кабине с простым парнем. И знаешь, что тогда случится, папаша? Вот я тебе скажу. Ты так из-за этого расстроишься, что забудешь смотреть по сторонам и угодишь под колеса. Понятно? В ровном голосе этого человека звучала такая неукротимая свирепость, что на миг, на один только миг, старика бросила в дрожь. А ровный голос продолжал. — Ты угодишь под колеса, папаша. — И не под дряную дешевенькую тележку, нет, не под грузовой форт и не под такси. Тебя ушибет какая-нибудь шикарная дорогая машина, уж никак не меньше, чем Роллс-Ройс. Надеюсь, это будет... — Машина кого-нибудь из здешних жильцов. — Тебя раздавят, как червяка, но я хочу, чтобы ты знал, что тебя отправила на тот свет шикарная дорогая машина, большущий Роллс-Ройс какого-нибудь здешнего жильца. Желаю тебе такого счастья, папаша. Старик Джон совсем побагровел, на лбу вздулись жилы. Он хотел заговорить, но не находил слов. Наконец, за неимением лучшего, он все-таки выдавил тот единственный ответ, звучащий в его устах на тысячу ладов, которым он неизменно побивал всех своих противников и ухитрялся в совершенстве передать самые разные свои чувства. «Ах, вон как!» Огрызнулся он, и на сей раз слова эти были полны непреклонной беспощадной ненависти. Да, вот так, ровным голосом отозвался Генри и пошел прочь.